Первую часть его заявления мне было поверить гораздо проще, чем во вторую. На самом деле я встречал не так уж много людей, которые старались облегчить мне жизнь. Зато осложнить ее пытались многие. «Сейчас я расскажу тебе кое-что о мире, в который ты попал», — сказал Сол. «Без подробностей. И вряд ли ты сможешь сложить в своей голове общую картину, но все же». Демократический альянс включает в себя десятки планет. На этих планетах живет 90% человечества. Того самого человечества, к которому принадлежишь и ты. Речь идет о десятках миллиардов людей, ты это понимаешь? «Если сейчас ты скажешь, что жизнь этих десятков миллиардов зависит от меня и от моего решения, я рассмеюсь тебе в лицо», — предупредил я. «Жизнь этих десятков миллиардов зависит от множества факторов», — сказал Сол. И феномен твоей памяти является лишь тысячной долей процента, если и не того мельче. Но иногда бывают ситуации, когда многое зависит именно от тысячных долей. «Еще секунда, и я начинаю смеяться в лицо», — сказал я. «У Альянса есть проблемы», — сказал Сол. «И не просто проблемы, а серьезные угрозы его существованию, а следовательно и существованию всего человечества». Вряд ли ключ к решению тех проблем, какими бы они ни были хранится в моей голове. «Это верно», — согласился Сол. Он щелкнул клавиши на столешнице, и левая стена превратилась в монитор, как я этого и ожидал. На мониторе был изображен офигительный чувак. В смысле, посмотришь на такого чувака и сразу офигеешь. Лично я офигел. Мне несколько раз доводилось бывать в байкерских клубах. Каждый уважающий себя байкерский клуб должен числить в своем составе несколько старожилов. таких парней, которые родились в кожаных куртках, пьяными, бородатыми и с Харлей Дэвидсоном между ног. Они массивные, высокие, толщина их рук сопоставима с толщиной ног футболиста, в их фигурах легко угадывается первобытная варварская мощь, а в их глазах считается нескрываемая угроза. Они носят кожаную одежду с большим количеством металлических заклепок, не боятся ни черта, ни дьявола, всегда готовы зарядить с ноги, и первые мысли, которые приходят тебе в голову, когда ты их видишь, формулируются очень просто. «О черт!» В общем, это совсем не те люди, которых хочется повстречать на ночной безлюдной улице, если у тебя нет парочки-тройки крепких друзей с бейсбольными битами. И даже если эта самая пара-тройка друзей у тебя есть, встречи с такими индивидуумами все равно искать не стоит. Парни с мониторов от этих старожилов байкерских клубов отличали только две детали. Во-первых, и это сразу бросалось в глаза, у чувака не было мотоцикла. Во-вторых, он был небольшого роста, о чем свидетельствовала метрическая сетка, на фоне которой он был сфотографирован, отчего его мощная фигура казалась почти квадратной. «Какая-то местная знаменитость?» — спросил я. «Рок-звезда или что-то вроде того?» «Нет», — сказал Сол, — «это клинонец». «А, так вот как он выглядит!» — «Сделанным облегчением», — сказал я. А я смотрю, что-то знакомое, думаю, не кленонец ли это? А это как раз клинонец и есть. А это нормально, что он высотой всего полтора метра. Это какой-то вид гномов, да? Посмотри внимательнее на его лицо, сказал Сол. Ну, он, вне всякого сомнения, не красавец, признал я. И эти слова были правдой. Клинонец, кем бы он там ни был, был так же далек от классических канонов красоты, как земляной червь далек от мечты о полете. А может быть и еще дальше. Физиономия чувака выглядела так, словно по ней долго и упорно били большой чугунной сковородой. Лицо было абсолютно плоским, вместо носа на нем зияли два отверстия, рот обозначен прямой линией уши. А где у него вообще уши? Зато у чувака были большие глаза. Чересчур большие, непропорционально большие относительно всего остального. Белок... Нет, наверное, это слово тут не подходит. Потому что то, что у всех нормальных людей называется белком, было желтого цвета, а сами зрачки были красные. Возможно, именно так художники Ватикана могли бы изобразить посланца самого ада. Сдаюсь... — сказал я Солу. — Ответа на эту загадку я не знаю. Ты показал мне изображение какого-то уродца сразу же после разговора о том, что вашему драгоценному альянсу, а вместе с ним и всему человечеству, что-то угрожает. — Вот этот тип угрожает, что ли? — Это клинонец, — повторил Сол. — И что, он не человек, что ли? — Не человек, — сказал Сол. Это Клинонец, а если точнее, то это боевая особь Клинонской империи. Генетически модифицированный солдат нашего противника. И он совершенно точно не человек. В Клинонской империи много таких особей. Миллионы. Остается только порадоваться за Клинонскую империю, сказал я. Далеко она от Альянса? Клинонский солдат может действовать на планетах, Силой тяжести в пять раз превышающей земную, сказал Сол. Двумя пальцами он может сломать тебе руку. В его ноздрях есть мембраны, способные полностью перекрыть доступ внешней атмосферы. Без кислорода такой экземпляр может прожить больше 20 минут. Он обладает двойным скелетом и способен выдержать падение с высоты более 15 метров. С места он может прыгнуть на 2,5 метра в высоту или на 5 в длину. В боевой выкладке, а это около 150 килограммов, он способен развить скорость до 50 км в час и поддерживать ее несколько часов. У него два сердца. Более того, в его организме продублированы все жизненно важные органы, так что убить его одним выстрелом в корпус практически нереально. «Вы с ними воюете?» «Пока еще нет», — сказал Сол. Он щелкнул еще одну клавишей, и правая стена тоже превратилась в экран. «Обалдеть!» — сказал я. «Это тоже выведенный специально для боевых действий клинонец?» «Нет», — сказал Сол, — Скари. Скаари». «Милый, милое существо!» — сказал я. «И с ними вы тоже не воюете?» «Пока еще нет», — сказал Сол. «Должен заметить, вам крупно повезло».